Глава десятая. Завтрак принесли вовремя. Падма передала Джи и Малише, что заберет меня с собой. У меня даже хватило времени взять несколько сменных нарядов в путешествие. Караван выстраивался во дворе, на подъездной дорожке. Множество повозок, запряженных не лошадьми, не верблюдами, а... ящерами. и Ящерозмеями кем-то непонятным на двух крепких жилистых ногах с передними короткими конечностями, как у динозавров, и длинной, мощной шеей. Ушей у них не было, как и каких-либо костных наростов. Лилавати, удивилась мать-повелительница, увидев меня в свете невесты великого. «Ты тоже отправляешься вместе с караваном?» Я покраснела, так как эту фразу прекрасно услышала Падма, К моему удивлению, она лишь наградила меня насмешливым взглядом, но прогонять не стала. «Да, мать-повелительница, я буду сопровождать Джию Падму», — отозвалась я, склонив голову. Кивнув, женщина более не продолжила разговор, а начала давать наставления будущей невестке. Я отошла подальше, вглубь свиты, и вовремя, потому что на крыльцо вышел Рейтан Великий. Сегодня он был в темных одеждах. Брюки были заправлены в мягкие сапоги со слегка загнутыми носами. Поверх плотной рубашки надет длинный жилет, подвязанный кушаком. Голову венчала куфия, защищающая от песка. Повелитель бегло оглядел всех, но меня не заметил, после чего отдал распоряжение выстраиваться и выдвигаться в путь. Когда я села в повозку вместе со свитой невесты Великого, она с интересом посмотрела на меня и произнесла. «Надеюсь, ты солгала лишь для того, чтобы сбежать и где-нибудь потеряться. Такой исход меня вполне устроит». «Вот и что на такое ответить?» Склонила голову и забилась в угол повозки. Кажется, путешествие начиналось. Повозка была необычной. Она состояла из прочного дна с небольшими бортиками, которые стояла на колесах и четырех столбов, которые соединялись металлическими прутьями, с натянутой на них прочной тканью. А вот стены повозки состояли из той же ткани, только со шнуровкой. То есть в безветренную погоду две стороны можно открыть, чтобы наслаждаться видами пустыни. На всех девушках были куфии которые закрывали нос и горло от попадания мелких частиц. Чтобы выехать из дворца, нам не обязательно было проезжать город. Между второй и третьей дозорными башнями стены, к которой прилегал дворец Великого, были ворота, через которые караван и выехал. Я никогда прежде не была в пустыне, поэтому сейчас вид меня захватил. Светло-желтый песок... Барханами простирался на долгие-долгие мили. Здесь и сейчас я почувствовала себя такой маленькой, никчемной по сравнению с бескрайней пустыней. Она умела внушать страх и уважение даже в спокойном состоянии. Ветра не было, пески не двигались, лишь солнце, едва начавшее восходить, пригревало переливающиеся пески. Так красиво. Прошептала я себе под нос. Неужели боги все это хотят уничтожить, если не получится избавиться от великих? Да и чем они так согрешили, о чем знают люди, но молчат? Что же такого произошло в прошлом, что боги такие бескомпромиссные? Но далее я увидела нечто поистине удивительное. Нагов. Эти магические потрясающие существа с огромными змеиными хвостами вместо нижних конечностей двигались по песку, оставляя за собой причудливые следы. И я узнала того, кто был среди них. Великий. Сейчас он был будто другой. Прежней одежды на нем я не нашла. Мощный торс был оголен. На шее и плечи ложился круг состоящий из металлических пластин, на предплечьях, наручи. Черты его лица заострились. Глаза, казалось, тоже стали иными, будто стеклянными, как у ящерицы или змеи. Золотая чешуя переливалась на солнце, а длинный хвост с заостренным наконечником внушал опасность. Сейчас я его не узнавала. Он больше не был тем милым мужчиной, который виделся мне во снах. Сейчас он был опасным хищником, который спасает жителей от еще более опасных существ в пустыне. Как хороши! Глаз не могу отвести. Ой, девочки, что может быть прекраснее? Служанки обсуждали нагов. Кажется, не я одна заметила их. Падма скромно улыбалась, но было видно, как она гордится своим женихом. Наги рассредоточились вокруг каравана видимо, в случае чего, готовые держать оборону. Я откинулась на переднюю тряпичную стенку каравана и вздохнула. Неужели я и правда в магическом мире? Поверила в подобное, я, кажется, только сейчас. Ехать в повозке оказалось не так увлекательно, как я думала, однако большая компания скрашивала одиночество. Несколько раз пришлось придумывать истории о Валийске, Кажется, никто не рассекретил лжи, но, по большей части, я старалась молчать и слушать. Самым жарким временем был зенит солнца, Тогда маги накинули на повозки магические сферы, внутри которых воздух был не столь жаркий, а ближе к вечеру нам удалось добраться до первого оазиса. Это такое чудо среди пустыни! Некоторое время я оглядывалась по сторонам, не в силах поверить в собственное счастье, что вот, наконец-то, можно постоять на ногах, а также нормально поужинать. Я отправилась к ручью освежиться, пока служанки, в том числе рати, занимались разжиганием костра и приготовлением еды. Сев на камень, я оглянулась и встретилась взглядом с Рейтаном. Он явно не ожидал меня здесь увидеть. Я отвела взгляд и склонилась над ручьем. Нет, не смогу убить его. Невеста повелителя разместилась на своеобразной лежанке, служанка над ней гоняла воздух опахалом, а компаньонка, или как она называется тут, рассказывала ей какую-то забавную историю. Я собиралась прогуляться по оазису, как услышала знакомый перезвон, будто бусинки о стекло стукаются. Резко обернулась, но никого подозрительного не обнаружила. Зато увидела, как служанка подает Падме стакан с напитком. Это ведь не то, о чем я думаю. Времени на размышления не было. Я бросилась к Падме, лавируя мимо проходящих к воде магов. Подскочив к невесте повелителей, я выбила из ее рук стакан с водой. Та резко вскочила и уставилась на меня. «Что ты себе позволяешь?» Она не повышала голос, но в нем чувствовалась угроза. Я растерялась, не зная, как обосновать и, главное, как доказать правильность своих действий. «Простите, Джия, но, кажется, вода была отравлена. Кто подносил вам ее?» Она стушевалась и обернулась к служанке. Та кивнула куда-то в сторону, где собирали воду в кувшины. «Я там набрала. Вода была чистой» если кто-то не подлил лишние ингредиенты. «Ты видела, что кто-то наливает яд?» спросила Падма, прямо посмотрев на меня. Я не нашлась с ответом, она с нажимом повторила. «Ты видела что-нибудь?» «Нет, не видела, только слышала». «Простите, кажется, я ошиблась», — проговорила я и поклонилась, возвращаясь к костру. В этот момент я вновь услышала знакомый перезвон, после чего встретилась взглядом с низким мужчиной в странной синей мантии с белыми точками, словно имитирующими звезды. «Звездочет?» Он в упор посмотрел на меня. Сказать я ничего не успела. Он тонко улыбнулся, развернулся и быстрым шагом отправился к колодцу. А если я ошиблась? Мало ли сколько похожих перезвонов. А что, если это был он? А если он еще не успел подлить? И посланника нет рядом. Глупая была затея, глупая. Но в самом деле, как я могу предотвратить отравление? Все мои мысли в оазисе были заняты этим перезвоном и отравлением Падмы. Я буквально не сводила с нее глаз. Посланник так и не появлялся, поэтому уповать на его защиту и помощь я перестала, рассчитывая лишь на свои силы. Когда собиралась освежить лицо у ручья, столкнулась с правителем в его обычной форме. «Ты не должна быть здесь». «Оставите меня на оазисе?» Он усмехнулся. «В качестве наказания бы с удовольствием, но...» «Пустыня опасна. Ты продолжишь путь с нами до Хааспата, но после вернешься домой». «А он возвращаться не собирался?» «Домой?» — переспросила я. «В Валийск?» Глаза правителя потемнели. Чем же он разозлен? Тем, что он называет «домом мою тюрьму»? «По чьей милости ты в свете моей невесты?» — сменил он тему хотя не слишком-то сменил, вновь продолжил обсуждать мое бесправное положение. «По собственной?» «Хоть какая-то воля у меня должна быть, разве не так?» «Мне не нравится, что ты в свете моей будущей жены». Он особенно выделил последнее, чем изрядно взбесил меня. «Ах, если бы я не видела его во снах!» «Если бы он не был в этих снах столь чувственен!» Это лучше, чем терпеть оскорбления от вашей первой наложницы, как все предыдущие дни. Хмыкнула я. Простите, у великий, у меня столько дел, боюсь, нет времени на пустые разговоры. Я была зла, да, больше на себя из-за нелепого смущения перед мужчиной. Меня уязвляло собственное положение, но еще больше раздражало, что это положение мне даровал великий. Наверное, уж лучше я бы. Была его полноправной наложницей, ведь все равно каждую ночь вижу его во сне. Развернувшись, я подошла к ручью и слишком поздно заметила внимательный взгляд звездочета. Поняв, что его внимание было обнаружено, он вновь тонко улыбнулся и поспешил по своим делам. Я надеялась, что это ничего не значит. Очень надеялась.